Глава 5. Пожар. В отличие от прошлого раза, в этот приезд Василису не ждали. Она и сама не рассчитывала так скоро опять гостить у сестры. Просто так сложились обстоятельства. В Малахите настали смутные времена. Она пыталась убедить совет, что предлагаемые перемены не решат проблему, а лишь создадут новую, что надо двигаться в противоположном направлении. Но ей настоятельно порекомендовали отойти от дел на какое-то время и где-нибудь отдохнуть. Василиса отправилась в Холдон. Она не могла прямо проигнорировать рекомендации, и оставаться в непокойном малахите тоже не захотела. К ней слишком многие прибегали с вопросами, предложениями и советами, демонстративно пренебрегая её формальным отстранением. Это становилось опасным и для неё, и для её доброхотов. И Василиса решила убраться из города, чтобы не давать хранителям совсем никакого повода. Велизарий долго молчал, хмурился, думал. Он был в курсе последних событий и затеянной хранителями реформы, но своего определенного мнения предпочел не высказывать. И в конце концов посоветовал Василисе то же, что и друзья в Малахите: не встревать в эту кашу, обождать и отдохнуть. Они поняли друг друга без слов. Василиса не изменила своего мнения. Она по-прежнему считала, что хранители совершают большую ошибку, но переубеждать их сейчас было бессмысленно. Разумнее было действительно переждать, дать им самим убедиться в пагубности затеи, а потом уже заявляться с предельно читаемым выражением на лице. "Я же говорила", Василиса проведала Кешу, похвалила за успехи, расспросила, как он тут вообще и в частности. Я отправилась к сестре. Прибыв и расцеловав всех, вручив племянницам очередные подарки, Василиса принялась передавать новости и приветы из Холдона. Её спрашивали про Кешу, особенно у сердца Валымаша, которую интересовало всё и которая особенно скучала по старшему брату. Василиса честно старалась отвечать, но порой ей самой приходилось додумывать и присочинять. Кеша о своей жизни в Холдоне не особенно распространялся. А о её дружбе с Метелицей и Соловьёмом она узнала от Велизария. Кеша ничего ей не рассказал, и она не решилась поднимать эту тему при нём. Велизарию она попросила присматривать за подростковой влюблённостью, как бы чего ни вышло. Ссора с Морозом Василиси была совсем ни к чему. По её замыслу, о котором она никому пока не рассказывала, даже Кеша Держатель Севера должен был обеспечить решающий голос ее племяннику на следующих выборах хранителей. Непонятно пока было, как в эти планы вписывается метельица, поспособствует ли это поддержке Мороза или, напротив, все усложнит. На всякий случай Василиса и здесь решила пока не вмешиваться. Может все быстро закончится, а может даже и не начнется. Она даже сестре не стала рассказывать про метельицу. говорила больше частью про успехи Кеша в учёбе, о которых он сам, впрочем, тоже не распространялся. Ей и об этом пришлось узнавать от Велизария. Старый учитель был от крестника Василисы даже уже не в восторге, а в некотором недоумении. Тот не просто схватывал на лету объяснения и рекомендации, не просто блестяще и почти всегда безошибочно реализовывал их на практике, но ещё и добровольно углубился в теорию. причём на таком уровне, на котором даже опытные волшебники занимаются нечасто и не слишком охотно. Подростку было интересно не просто как произвести то или иное волшебство, а почему оно происходит именно так и что будет, если попробовать по-другому. Велизарий честно признавал, что такого въедливого, дотошного и неординарно мыслящего ученика у него не было никогда. И даже Василися, при всём уважении, дарен во далеко, Василису распирало от гордости. Она радовалась успехам крестника как собственным и снова и снова убеждалась в верности и выполнимости своего тайного замысла. Она без тени стеснения нахваливала кэшу дома, расписывала, какие замечательные перспективы его ждут, и приводила брата в пример, завистливо и восторженно слушавший Маши. Вот, Маруська, назидательно твердила Василиса. Кеша уже лучший ученик в школе, и волшебник из него вырастет, каких мало в этом мире. Маша согласно кивала, не спуская восхищённых глаз с тётки-волшебницы, и представляла себе, как скоро, года через 2-3, вернётся в родную деревню настоящим волшебником Кеша и превратит в лягушек и червяков всех этих несносных соседских ребятишек. не дающих ей прохода. Василиса заплетала Маше косички, а та жаловалась тётке на петьку с Заголихи и Тоньку с Выселок, которые подначивали ребятишек на Машу, на ведьмино отродье. Василиса пригрозила мелким поршивцам выпороть их, если ещё раз услышит подобное. Кажется, помогло, но не надолго. Однажды Маша прибежала домой в слезах. Печкино и Ватагов встретило ее в лесу, куда она ходила за грибами. Отобрали корзину, обзывались, даже платье порвали. Вот, всхлипывала обиженная Маша, показывая разошедшийся по шву рукав. Василиса, сверкая глазами, рванула к двери. Федор с Полина еле удержали ее. Василиса, конечно, напугает соседей каким-нибудь колдовством, но только ведь она опять скоро отбудет к себе, а им здесь еще жить. И совсем портить отношения с односельчанами не стоит. Василиса взяла с Фёдора обещание, что тот всё же поговорит с родителями обидчиков Маши, успокоила племянницу, подарив ей книжку о чудесах подветренных островов, и сама решила успокоиться, отправившись к Едвиге. Старая подруга юности жила недалеко от деревни, на Медянском озере. Почему её так тянуло к одиночеству? Василиса так и не сумела понять, сколько не расспрашивала. Едвига всегда давала уклончивые ответы, мало что прояснявшее, и в конце концов Василиса отстала. Странно, конечно, что молодая красивая баба уединилась на глухом лесном озере в домике на сваях и экспериментирует с приготовлением зелий и снадобий, но мало ли что. Она вон тоже не образец для подражания молодых девиц, соглашалась Василиса. Хотя и закончила школу Увелизария, получив лангир и место в сословии волшебников, Едвига у Увелизария не доучилась и лангир не получила, поэтому не могла считаться настоящей волшебницей. На отношение Василисы к ней это, впрочем, никак не влияло, и они продолжали оставаться лучшими подругами. Василиса, когда приезжала навестить сестру с племянниками, неизменно находила время заглянуть и к Едвиге. посидеть с ней пару часов или вечеров, отведать нового зелья. Готовила Едвига приотменно. Отвары у неё получались лучшими в округе и на любой вкус: веселящие, успокаивающие, сонные, бодрящие, обезболивающие, приворотные и многие другие, включая Василии со старалась об этом не думать, ядовитые. В тот вечер, когда Василиса вся ещё в гневе на нападение на Машу, зашла к Едвиге, та с первого взгляда поняла, что подруга не в духе, и тут же предложила ей успокаивающий бальзамчик. Потом поставила перед ней рюмку чего-то бодрящего, потом веселящего. И в итоге подружки провели весь вечер за дегустацией какого-то нового эликсира Едвиги, настоянного на полыни и смородиновых почках. С надоби Едвиги произвели свое обычное действие, и Василиса вернулась домой уже затемно, полностью успокоенная, умиротворенная и изрядно на веселе. Она оставила у двери посох, осторожно прошла в комнату, которую делила с Машей одну на двоих, и, стараясь не разбудить девочку, осторожно разделилась и легла в кровать. Последнее, что с улыбкой подумала Василиса, засыпая. хорошо иметь такую подружку, как Едвига. Когда ни придёшь к ней, у неё всегда есть что налить и выпить. И она всегда тебя выслушает, с чем бы ты ни пришла, и всегда сочувственно поохает и покивает головой. Проснулась Василиса от сильных толчков. Она не сразу поняла, что это Маша пихает её в бок и что-то кричит паническим плачущим голосом. Глаза отказывались открываться. Всё тело налилось непривычной тяжестью. В голове бродила и шумела какая-то муть. Василиса с огромным трудом поднялась и только тогда осознала, что происходит. Дом горел. Горел со всех сторон. Уже полыхала крыша, и в щели между ставнями врывались языки пламени. Василиса в ужасе схватила Машу за руку. И с огромным трудом, заставив себя встать, вытащила в переднюю горницу. Дым уже наполнил всю комнату, и в темноте было сложно что-то разобрать. Уткнув Машу себе в подол, кашляя и вытирая слезящиеся глаза, Василиса увидела Федора, отчаянно выламывавшего плечом дверь. Дверь не поддавалась. Кто-то заколотил ее снаружи, тоже и со ставнями. Как ни пытался Фёдор их выбить руками и ногами, ставни не открывались. Их заперли здесь и подожгли дом намеренно, поняла Василиса. И судя по тому, с какой скоростью шёл огонь, дом обложили соломой и заполили со всех сторон. Сгорят они быстро. Тётя Вася, сделай что-нибудь! плакала Маша, теребя её за руку. Наколдуй, пожалуйста. Пытаясь унять трясущиеся руки, Василиса напрягала всё своё внимание и волю, чтобы открыть дверь. У неё не получалось. Почему? Почему не получается? Почему не работает лангир? Бился у неё в голове вопрос, и она не находила ответа. Она пробовала по-другому, пыталась прорезать отверстия в стене и в ставнях, пыталась покрыть стены льдом, защитив их от огня. Ну же, ну же! Бормотала она, сжимая до судорог кулаки и представляя себе водяную арку, пробитую в стене и ведущую прочь из пылающего дома. Ну же, давай, получись! Не получалось ничего. Плакала Маша, заходилась в крике малышка на руках у Полины. Отчаянно ругался и кричал Фёдор, не оставляя попыток выбить горящую дверь. Всё было напрасно. Дым наполнил комнату так, что дышать стало невозможно, и Федор отвел всех через сен и в заднюю клеть, из которой на ощупь спустились в подклеть. Маша уже не плакала, лишь с расширенными от ужаса глазами цеплялась за Тюткин подол, стараясь не выпустить его в темноте. Даже Оленька на руках у Полины перестала кричать, только попискивала, надышавшись угарным газом. Фёдор пробрался через мешки и лари к крохотному окошку, вырубленному для вентиляции, нащупал и выбил заслонку. Огонь ревел сверху и сзади, но здесь, в подклетное окошко пахнуло ночной свежестью и проглянул кусочек звёздного неба. "Маша, быстро!" крикнул Фёдор, протягивая руку. "Давай сюда". Василиса мгновенно поняла зятя и решительно пихнула племянницу к отцу. Давай, Маша. Василиса торопливо помогла девочке перебраться через мешки. Давай, вылезай. Напуганная и растерянная Маша не успела толком ничего понять, а отец уже просовывал её в отверстие головой вперёд и помогал протиснуться наружу, обдирая руки и колени. Теперь, Оля, он протянул руки к жене. Полина, быстро! Полина плача мотала головой, прижимая девочку к груди. Она всё поняла. Полина, быстрее, рявкнул Фёдор. Девочки должны спастись. Я не могу, плакала Полина, покрывая малышку поцелуями. Я не могу, Федя, Вася, она умоляюще смотрела на мужа с сестрой. Оставьте её со мной, пожалуйста. Полина у Василисы разрывалось сердце, но она старалась говорить спокойно. Полина, послушай меня. Фёдор прав. Девочки должны спастись. Ты не можешь оставить здесь Оленьку. Полина, не обрекай её на такую смерть. Василиса мягко вытянула девочку из рук рыдающей матери, поцеловала и передала отцу. Фёдор повернул малышку лицом вниз и осторожно просунул в лаз. Маша взяла сестрёнку на руки, неловко прижала к груди. "Беги!" рявкнул Фёдор. "Куда?" Испуганно всхлипнула Маша, стоя на коленях и пытаясь пристроить малышку поудобнее. Василиса выглянула в оконко отстране взята. Маша, заговорила она ласково и решительно одновременно. Слушай меня внимательно, девочка. Сейчас спустишься по задам и выбирайся на козий мост. Перейдешь мост и иди по медянке до самого озера. Там домик на сваях. Там Едвига Михайловна, моя старая подруга. Расскажи ей, что случилось. Она вас укроет. Я не хочу! Маша опять заплакала. Я не хочу без вас. Тётя Вася, батя, мама! Василиса слышала за спиной надрывные рыдания сестры. Над головой загорелись перекрытия. Огонь ревел, прорываясь уже в подклет. Маша! Василиса из последних сил пыталась не расплакаться и придать голосу строгости. Ты старшая, Ты должна спасти сестрёнку. Беги, девочка, беги быстрее, иначе Кеша останется совсем один. Ты же не хочешь этого? Маша отчаянно замотала головой. Треснуло и обвалилось бревно, снаружи раздались истошные крики. Полина повалилась на колени, обхватив голову руками и тихо воя в пол. Беги, Маша, крикнул Фёдор, оттолкнув Василису и приникнув к окошку. Беги, девочка моя, ради всего святого, спасай сестру. Маша всхлипнула, поднялась с колен и, отравлена, оглядевшись вокруг, устремилась под яблонями в конец огорода. Стараясь не оглядываться и не упасть, она добежала до ограды, пролезла в знакомую дыру, держа малышку на вытянутых руках и скользя босыми ногами по мокрой траве, побежала к козьему мосту. Поднявшись на холм, с которого шёл спуск к Медянке, Маша остановилась, переводя дух, и оглянулась. Родной дом был объят пламенем, а вокруг него бегали и толпились какие-то люди. Сквозь пелену слёз застилавшую глаза, Маша узнала высокого и долговязого, как жерт клима самокрута, отца Петьки из Загалихи. Самокрут, как всегда, был без шапки. И возбуждённо размахивал руками, то ли объясняя что-то, то ли командуя. Ни у кого из собравшихся Маша не заметила ни вёдер с водой, ни ломов, ни лопат, ни топоров. Однесёлчане собрались не тушить дом, а не собрались его жечь. С треском, слышным даже отсюда, обрушилась крыша и взметнулись в ночное небо искры. Маша отчаянно вскрикнула, едва не уронив сестрёнку. Малышка запищала, захныкала. Маша подхватила её поудобнее и почти ничего не видя, ослепшими от слёз глазами, начала медленно спускаться на ослабевших ногах к озимому мосту. Кеша стоял напротив соловья и удерживал перед собой на весу деревянный меч. Удерживал не руками, глазами. Напротив стоял Соловей, не сводя взгляда со своего меча. Они ждали сигнала Велизария. Сегодня Велизарий учил их взглядом перемещать и двигать предметы. Точнее, не учил, а проверял усвоенное. Учил он их всю предыдущую неделю, заставляя двигать камешки, палочки, подушки. Сегодня задание усложнилось. Ребята были разбиты на пары и должны были сразиться на учебных мечах. проверяя, как справляются с упражнением в условиях противодействия. Соловей сделал выпад первым. Его меч пошёл в грудь Кеши, как только Велизарий дал сигнал. Кеша едва успел отразить выпад и только собрался сделать свой, как Соловей нанёс новый. Учебный меч Соловья мелькал в воздухе так же быстро и ловко, как если бы он был в руке. И на мечах, и на ножах Соловей сражался лучше. И если бы битва сводилась только к владению оружием, он бы её непременно выиграл. Кеша это понимал и не собирался состязаться с приятелем в ловкости и скорости. Продолжая отбивать выпады соловья, он превращал свой деревянный меч в стальной, и как только ощутил, что трансформация завершена, одним косым ударом перерубил меч напарника. Половинки разрубленного меча упали на пол. стальной меч Кеши, повинуясь его взгляду, плавно опустился ему в руку. Так нечестно, воскликнул Соловей. Кеша обернулся на подошедшего Велизария, словно призывая оценить ситуацию. Такого решения, конечно, не предусматривалось. Улыбнулся Велизарий, но и не запрещалось. Цель была сбить меч партнёра на пол своим мечом, не задействуя рук. Каким именно образом не уточнялось. Соловей недовольно пробурчал что-то, уставился на разрубленный меч и соединил его взглядом. Кеша посмотрел на метелицу. Она уже расправилась со своей противницей и улыбаясь следила за его схваткой с соловьём. Велизарий похлопал в ладоши. Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся, продолжаем, меняемся парами и начинаем сначала. Нет, метелица, встань с соловьём. Тройкуров, а ты возьми Сирин. Встали, приготовились, начали. Двигатились, бормотал Соловей, лениво перестукиваясь мечами с метелицей. Вы уже и Велизария достали своими вздохами и перегляdkами. Даже он вас вдвоём видеть не может. А тебе завидно? хладнокровно спросила метелица, так же лениво ведя свой меч в воздухе. Было бы чему, парировал Соловей. Думаешь, бать твой одобрит Троикурова? Явно не для этой деревенщины он готовил свою доченьку. Соловей с метелицей сражались без особого азарта. Они старательно скрещивали мечи в воздухе, не отводя от них взгляд, но думали явно не о решающем ударе. "Это деревенщина уже умнее всех в этой школе", спокойно ответила метелица. "Если захочет, он сможет устроиться прямо в Малахит" И отцу вообще нечего будет сказать, а? А что ж ты? Поедешь с ним за камень? Ухмыльнувшись, спросил Соловей. Или заберешь к себе в ледники? Когда будем думать об этом, Соловей, обязательно тебя спросим. Ты же не можешь не известить всех о своем мнении. Может, тебе тоже подружку найти? Хочешь, я Сирин попрошу? Соловей силой ударил своим мечом и уронил меч Метелицы на пол. Сдаюсь. Мелодично засмеялась Метелица, осторожно отводя руками приставленный к горлу меч Соловья. Смотри, не зарежь случайно, а то ещё Метелица не договорила. По залу неслышно, но торопливо прошёл служитель и с поклоном передал Велизарию какой-то свиток. Велизарий, нахмурившись, развернул кусочек бересты, прочитал, медленно свернул обратно. Метелица переглянулась с Соловьём. Потом взглянула на Кешу. Остальные ребята тоже остановились, заинтересованно глядя на учителя. Троекуров подозвал Велизария и Кешу. Пройдём ко мне. А вы, он обернулся к остальным. Продолжайте занятие, повторить то же самое ещё раз. Метелица опять переглянулась с Соловьём. Не сговариваясь, они выбежали из зала вслед за Велизарием и Кешей. Кабинет Велизария находился рядом с залом занятий. Метелица с Соловьём успели заметить, как взметнувшись, скрывается в проёме белоснежный край хитона Велизария. И торопливо перебежав по коридору, прильнули к двери. Им было хорошо слышно, что говорил Велизарий, но очень скоро они пожалели об этом. Метелица закусила пальцы, стараясь подавить невольный вскрик. Соловей как-то странно крякнул, поперхнувшись, и угрюмо уставился в пол, стараясь больше ничего не слышать. И зачем они вообще попёрлись сюда? Явно же не для их ушей было это послание. Они мучительно ждали развязки, но за дверью неожиданно настала тишина. Потом что-то негромко сказал Велизарий, они не разобрали что, и опять всё стихло. Когда распахнулась дверь, не метелица ни соловей этого не ожидали. и едва успели отпрянуть. Велизарий Хмуро посмотрел на них, осторожно прикрыл дверь и ничего не сказав, двинулся по коридору. Так это правда? Метелица схватила его за рукав. Учитель, это правда? Родители Кеша, они что, действительно? Велизарий промолчал. Он не слишком учтиво снял руку Метелица со своей, но не успел сделать и шагу, как перед ним встал Соловей. Мы летим с вами, решительно заявил он. Нет, не летите, неожиданно сварливо ответил Велизарий. Только вас там ещё и не хватало. Трое Курову не давас сейчас совершенно. Ещё как летим! метелица от возмущения сорвалась в фальцет. Мы его друзья, он не должен быть сейчас один. Он не будет один, вяло возразил Велизарий. И мы вообще не надолго, только девочек забрать. Метель Давай, батя, подкинет нас до места? спросил Соловей, не спуская глаз с Велизария. Запросто, в тон Соловью ответила Метелица. Не хочется вот только его напрягать, гонять туда-сюда по пустекам. Ладно, Велизарий махнул рукой. Собирайтесь, рас уж никак. Вылетаем через 10 минут. Метелица плохо помнила, как прошёл полёт. Все её душевные силы уходили на кешу. Она как могла пыталась его поддержать, утешить, взять часть его боли на себя. Она что-то говорила ему, сама плохо понимая что, что-то шептала на ухо, взяв под руку. Кеша не реагировал. Он молча просидел весь полёт, уставившись в прострации перед собой, и только когда начали снижаться, встряхнул головой и осмысленно огляделся вокруг. не метелица, не соловью сидящему под другую руку от кеши не понравился этот взгляд. Велизарий опустил ковёр на берегу чистого круглого озера с красноватым оттенком. В метрах в 15 от берега на сваях стоял крепкий домик из свежей сосны, покрытый дранкой. От берега к домику вели прочные широкие мостки. Как только ковёр опустился на землю, Дверь распахнулась, и из домика выбежала темноволосая, босая девочка лет 7. "Кеша!" закричала она и стремительно перебежав по мосткам, бросилась ему на шею. Метелица сморгнула слезу. Кеша держал сестру в руках так, словно боялся выронить. Он прижимал её к груди, стиснув зубы и выторщив глаза, и не говорил ни слова. Он ждал, когда она выплачется. Соловей тронул метельицу за плечо, кивнул на дверь домика. На мостках у входа стояла черноволосая кудрявая женщина лет двадцати в умопомрачительной красно-желтой юбке и, держа в руках спеленатого младенца, поила его из рожка молоком. Велизарий прошел по мосткам, поздоровался, что-то спросил. Она покачала головой, приложив палец к губам, что-то шепнула в ответ и, кивнув, ушла в дом. Евгелий Зари пролез за ней. "Евгегия Михайловна", пояснила севшим голосом Маша, оторвав наконец заплаканное лицо от плеча брата. "Она нас укрыла. Тётя Вася послала нас к ней. Если бы не она", Маша опять заплакала, закрыв лицо ладонями. Киша молча привлёк её за голову, поцеловал в волосы. "Как это случилось?" хрипло спросил он у Евгеги. Когда она с Велизарием уложив малышку в кроватку, вышли из дома. Кто устроил поджог? Агледы наши деревенские. Зло бросила Едвига. Самокрут скажи мякой, да и прочее и до да кучи. Не знаю уж, что там случилось, но наверное Василису боялись. Сволочи тупоумные. И это ее они хотели сжечь, а уж остальные так подвернулись просто. Хорошо хоть девочки спаслись. Маша умница прибежала ко мне. Я сразу туда, но Евдогия развела руками. Там уже всё пылало. Ничего было не сделать. Метелица не понимала, как держится Кеша. Она сама не справлялась, то и дело вытирая глаза рукавом. Соловей вцепился Кеша в плечо и держал, не зная, что ещё сделать. Зачем же они так, пробормотал Велизарий потерянно. Чем она им мешала? Да они просто ненавидели Васю, гневно вскинулась Едвига. Завидовали, думали, помогает семье колдовством. Я говорила Васе, что не стоит при них колдовать, предупреждал же ведь её. Беда, беда, качал головой Велизарий. Что ж теперь, расследование будет. Я уже сообщила уряднику, сказала Едвига. Думаю, что она насторожилась, приложила палец к губам. кажется, Малая пищит. Один момент, ребят, я только проверю, что у неё. Едвига бросилась в домик, подобрав полы юбки. Я тоже посмотрю, робко попросила Маша и, дождавшись кивка брата, побежала за Едвигой. Велизарий бросил внимательный взгляд на Кешу. Держи строй, куров, попросил он. Мы всё уладим. Сейчас заглянем к курятнику, потом найдём Велезарий прочистил горло. Похороним. Потом решим, что с девочками. Едвига Михайловна э, предлагает оставить их у себя. Она не против за ними присмотреть, пока ты до да всего, пока не решишь, что или не закончишь учиться. Ты как? Кеша неопределённо пожал плечами, отвернулся и медленно пошёл, кажется, не очень соображая куда. Велизарий взглядом велел метелице и соловью не оставлять его, но те и не нуждались в указаниях. Они и так не бросили бы сейчас кьешу одного. Велизарий подошёл к озеру, скинул сандалии и зашёл в воду по щиколотку. Стояла тёплая осень, и вода ещё не остыла. И на краткий миг Велизарий почувствовал наслаждение от прохладных волн на горячей коже. Он потрогал лоб лоб тоже горел. Словно огонь, клокотавший у него внутри с того момента, как он узнал о гибели Василисы, не находя внешнего выхода, сжигал его до того, что Велизарию хотелось броситься в озеро целиком. Такого удара он не получал давно, и удар этот тем тяжелее, что часть вины, Велизарий знал это, лежит и на нём. Он воровато обернулся, словно испугавшись, что Троекуров услышит его мысли, и замер, растерянно глядя на берег. Троекурова не было, не было и метелица с Соловьем и ковра, на котором они прилетели. Метелица сама не поняла, как все произошло. Кеша брел по берегу ничего не замечая вокруг и, словно не заметив, опустился на ковер. Они с Соловьем присели рядом. Надо было что-то сказать, но метелица не знала что. Она переглянулась с соловьём. Тот сердито дёрнул головой и перекатился на другую сторону ковра. Ему тоже не хотелось ни о чём говорить. И тут ковёр дёрнулся и стал подниматься. Метелица охнула, схватилась за края и испуганно оглянулась на Велизария. Но прежде чем она успела крикнуть, соловей дёрнул её за руку и кивнул на кешу. Тот сидел, скрестив руки и ноги, и сосредоточенно глядя в точку на поверхности ковра. Он поднимает его, подумала со страхом Митерица. Как же он может без Лангира? Она хотела крикнуть, позвать Велизария, и как бы Соловей не дергал ее за руку, это бы ее не остановило. Остановил ее неподвижный, не мигающий взгляд Кеши и вздувшиеся вены у него на шее. по которым было понятно, с каким трудом и напряжением даётся ему это волшебство. Она не могла его сорвать. Только не сейчас, не в этот момент. Если он поднял ковёр, значит это ему зачем-то нужно. Метелица перекатилась на середину ковра, поближе к соловью, и вцепившись ему в руку с волнением следила, как ковёр набирает высоту, поднимается над верхушками деревьев. Проносится пару верст вдоль какой-то речушки и аккуратно приземляется на окраине деревни. Гадать, что это за деревня, метельиться не пришлось. Остатки обгорелого дома, рядом с которым Кеша опустил ковер, еще дымились. Они сошли с ковра все трое одновременно и тяжело дыша подошли к пепелищу. Метелица попыталась взять Кешу за руку, но он отмахнул головой и перешагнул через чёрные обугленные нижние венцы. Она дёрнулась пойти за ним, но Соловей удержал. Они стояли и смотрели, как Кеша бродит по пепелищу, опустив голову, время от времени наклоняясь и что-то нашаривая в золе. В какой-то момент он выпрямился, и в его почерневших руках блеснул белый хрустальный лебедь. Кеша протёр его рукавом, посмотрелся и Мителица отвернулась. Она даже не была уверена, что он заплакал. Просто скривились губы, просто поднял руку. Может, что-то попало в глаз. Рука потянулась вытереть, но смотреть на это она не смогла, словно на что-то личное, стыдное, интимное. Мителица отвернулась и тут же, не глядя, потянулась рукой назад. Ухватив соловья, она дёрнула его к себе и кивнула на приближавшихся людей. Пока они следили за Кешей, к пепелищу молча подходил народ, и сейчас уже собралось человек 20. Во главе толпы мужиков стоял высокий худой крестьянин с густой копной волос вместо шапки. Он слегка покачивался взад-вперёд, заложив большие пальцы за кушак. и ухмылялся наглой и трусоватой улыбкой. Метелица была уверена, что он пьян. Подходили люди, толпа становилась больше. Метелица вдруг испугалась, хотя толпа стояла молча и не проявляла никаких признаков агрессивности. Соловей то ли почувствовал в нее испуг, то ли еще почему взял за руку и словно не на роком выдвинулся вперед. И тут рядом с ними прошел Кеша. Он шёл медленно, на напряжённых ногах, сжимая в руке хрустального лебедя. Он шёл прямо на толпу, и она зашевелилась, стягиваясь и уплотняясь. Метелица с соловьём повисли на руках друга. "Кеша, не надо", зашептала умоляющая метелица. "Не надо, прошу, они же убьют тебя. Кощей, забей!" попросил Соловьей крепко держа Кешу за локоть. Оставь это дело уряднику, ну их к лешему, не справится нам тут. Кеша вырвал руку из пальцев Соловья и сделал ещё пару шагов. Метелица отпустила его сама. Толпа сомкнулась ещё теснее. По рядам прошёл лёгкий ропот. Длинный мужик с пьяной ухмылкой напротив выдвинулся вперёд. Он так и продолжал ухмыляться Кеше в лицо, И мицелицу вдруг стало страшно. Как этот дурак не понимает, что сейчас произойдёт? Бегите, крикнула она, сорвавшись. Бегите, болваны, вы что? И тут длинный вспыхнул. Он даже не успел понять, что случилось. Он так и продолжал стоять, заложив пальцы за кушак и полыхая огнём с лоптей до лохматой макушки. пока толпа у него за спиной орала в разнобой паническими голосами. Метелица замерла с открытым ртом. Она тоже еще ничего не успела понять, как появился Велизарий. В взмахом руки он погасил огонь и только тогда длинный повалился на землю, испуганно завывая и ощупывая себя руками. Он был цел. Не было ни ожогов на коже, ни подпален на одежде. И только мокрое пятно расползалось по штанам. Мужика подхватили под руки и быстро увезли с собой, постоянно оглядываясь испуганные сельчане. Велизарий проводил их тяжёлым взглядом и повернулся к Кеше. Тот так и продолжал смотреть вслед подожжённому им мужику, не замечая, кажется, ничего вокруг и лишь сжимая хрустального лебедя в кулаке. Трыкуров негромко позвал Велизарий. Кеша с трудом сфокусировал взгляд на учителе. "Ты как?" Кеша дёрнул головой, кажется, не поняв, о чём его спрашивают, повернулся к Соловью, потом к Метелице. Оба смотрели на него неизъяснимым новым взглядом, со странной смесью страха, жалости и восхищения. Он снова повернулся к Велизарию. Учитель задумчиво провёл рукой над его ладонями. И между ними слабо калыхнулась и тут же пропала синеватая туманная дымка. Метелица ахнула. Велизарий свёл брови. Трыкуров. Это Велизарий не сразу подобрал слова. Это немыслимо. Рассеянный лангир. Как ты смог собрать его для такого? Скажи, и что бы ты сделал с камнем? Едвига предлагала оставить девочку у себя. говорила, что Кеше тяжело будет с маленькой, обещала привозить их в Холдон каждый месяц. Велизарий с сомнениями поглядывал на Кешу, поднимал вопросительно брови. Кеша угрюмо качал головой. Он всё решил, девочке отправится с ним. Велизарий не настаивал, и Едвига сдалась тоже. Дело решил категорический отказ Маши расставаться с братом. Сейчас она, одетая, обутая Сидела на ковре между метелицей и соловьём и ревниво смотрела за сестрёнкой, посапывающей на руках у метелицы. На время полёта, убедила метелицу Машу, только на время полёта так безопаснее. Как только приземлятся, она сразу же вернёт ей сестрёнку. Трое куров, позвал Велизарий Тешу, опять выводя того из задумчивой прострации. Всё то время, что они улаживали дела с урядником, хоронили обугленные тела родителей и Василисы, собирались в дорогу. Подросток хмуро молчал, думая о чём-то своём. Каждый раз, когда его о чём-то спрашивали или звали, он словно выныривал из глубины сознания, несколько секунд осмысливал услышанное или уж потом отвечал. Так и сейчас. Кеша отвернулся от озера, по которому блуждал рассеянным взглядом, посмотрел на Велизария. тотки внул настоящую рядом Едвигу. А, да. Кеша меланхолично обнял её. Спасибо, Едвига Михайловна. Да не из-за что, мой дорогой. Она погладила Кешу по щеке. Надумаешь вернуться, заходи всегда. Здесь вас всех примут в любое время. Кеша молча кивнул и направился к ковру, но сделал только пару шагов, остановился, словно что-то вспомнив, и повернулся. Вилезарий с Едвигой смотрели на него с некоторым беспокойством. Где её перстень? Что? растерялся Вилезарий. На крестной не было перстня с лангиром, а я искал и на теле, и рядом. Перстень мог расплавиться, но камень не горит, вы знаете. Я не нашёл его. Может, забился где? с беспокойством предположил Вилезарий. Он не зря беспокоился. Он знал, что это не так. Велизарий лишь надеялся, что Трайкурова сейчас будет не до этого. Напрасно надеялся. Она могла справиться с огнём в любом состоянии. Кеша затруднённо качнул головой. Но не справилась. Почему? У неё не было лангера? Думаешь, украли? Велизарий не хотел представлять из себя дурака в глазах Трайкуровы. Он знал, что ему это рано или поздно аукнулось бы. Кеша угрюмо кивнул. Если и так, то после смерти Маша сказала, что ночью перстень на ней был. Так почему же она не справилась? Иногда так бывает, тройкуров. Мягко сказал Велизарий. Даже лучшие волшебники в таких условиях могут не справиться. Это я виновата, горько произнесла Едвига. Вас у меня было вечером на каноне, и мы с ней изрядно накачались, наверное, поэтому. Если бы я только знала. Кеша молча и хмуро смотрел на Едвигу. Велизарий осознал, что не может понять, о чём он думает, и это его беспокоило. Никто ничего не знал, ега. Примирительно произнёс Велизарий. Ты точно ни в чём не виновата. А перстень Василисы. Надо найти его. Да, но не сегодня, решительно заявил Велизарий. Если его украли, нужен розыск, а это дело не на один день. У меня есть кое-какие связи и возможности, я приму меры. Такие камни, как у Василисы, не пропадают бесследно. Рано или поздно он всплывёт где-нибудь, и мы его вернём. Ты получишь его как законный наследник. Кеша коротко взглянул на Велизария и кивнул. Что ему нравилось в подростке, помимо всего прочего, это его немногословность. Ну, ладно. Велизарий понял, что пора закругляться. "Ега, ты смотри, если вдруг тут кто-то объявится с камнем Василисы, сообщу первым же делом", заверила Едвика. Велизарий торопливо чмокнул её в щёку, кивнул на прощание. И взяв Кешу под локоть, подвёл его к ковру. Сейчас между Соловьёмом и Метелицей устроилась Маша, и Кеша опустился на ковёр рядом с Велизарием. Велизарий взмахнул рукой и стал медленно поднимать ковёр. Помахала на прощание Маша, Метелица, Соловьёй, и даже Кеша поднял руку, по-прежнему думая о чём-то своём. Едвиго махал в ответ, Пока ковёр не скрылся в сгустившихся сумерках за кронами деревьев,